Абдулова зарезали или что ты творишь со своей жизнью, Саша? Во второй половине девяностых Абдулов сыграл в Ленкоме всего лишь одну новую роль Алексея Ивановича в спектакле «Варвар и еретик» (1997) по Ф.М. Достоевскому. Но эта роль дорого г о стоила. За нее актер был удостоен нескольких премий. Среди них премия «Хрустальная т у р а н д Премия фонда К.С. с Таниславского, премия Чайка от ТВ6, а также грамота Международного театрального фонда имени Е.Лионова, рассказывает М.Захаров. Последние годы его кипучая энергия работала на благо, хотя, не скрою, у нас с ним были сложности во взаимоотношениях. Он часто опаздывал на репетиции и все время меня обманывал. Например, со слезами рассказал, как просидел всю ночь у постели любимой девушки. Первый раз после его рассказа мы оба заплакали, во второй раз заплакал я один, а на третий раз посоветовал ему придумать что-то новенькое. Что касается работы в кино, то за период с 1995 по 1999 год Абдулов снялся в семи фильмах, причем наиболее плодотворным для него выдался 1995 год. Когда он записал на свой счет сразу три фильма: "Кофе с лимоном" (главная роль актер Валерий Островский), "Простодушный" (роль канцлер Мишель де Луа), "Первая любовь" (роль Майданов). После чего он в последующие четыре года выпускал в год по одному фильму. Это были "Черная вуаль" (1996, главная роль Ракшин), "Шизофрения" (1997). Главная роль Иван Федорович Голубчик, он же не мой. Женская собственность, 1998, тысяча девятьсот девяносто в о с ь Роль сезонов хорошие и плохие, 1 д 9 9 е в я т ь с о т девяносто д е в я т Как видим, в большинстве этих фильмов Абдулов исполнял главные роли, то есть он и в лихие девяностые, когда прежний советский кинематограф канул в лету, а новый российский только вставал на ноги, продолжал оставаться востребованным артистом. Однако эта востребованность ни о чем не говорила. Дело в том, что львиную долю этих картин сегодня уже никто не помнит, в силу того, что настоящим кинематографом это было назвать трудно. т о было типичное скоропортящееся кино, которое создавалось исключительно ради одной цели – по быстрому срубить бабло и не париться по поводу дальнейших перспектив снятого произведения. Но сам а б д у л о в не считал этот опыт неудачным. По его же словам. Я уверен сегодня, что был совершенно прав, снимаясь очень много. К сожалению, не всегда удачно. Иначе что же? Я должен сидеть дома, сложа руки, и ждать, когда меня пригласят Михалков, Рязанов или Донели? А если бы не пригласили, кем бы я был сегодня? Я могу назвать фамилии сотен артистов очень талантливых, которые так и остались невостребованными. Кинорежиссеры в театре не ходят, ассистенты тем более. Можно, конечно, уповать на его величество случай, но его никогда не будет в твоей жизни, если ты не борешься за него. Я люблю работать, мне нравится играть, мне важен процесс. Я не видел больше половины своих фильмов. Для меня важна не заканчиваемость самого процесса. Снялся в фильме, надо сразу сниматься следующим, иначе возникает ощущение чудовищной пустоты. Отметим, что в шизофрении а б д у л о в не только исполнил главную роль, но еще выступил и как сценарист. Фильм снял его друг, режиссер слинфильма Виктор Сергеев. Это уже был четвертый их совместный фильм после Палача, Гения и Странных мужчин Семёнова Екатерины. Но только вокруг этой ленты разгорелись нешуточные страсти. Их главным объектом стал консультант фильма Александр к о р ж а к о в глава я й ц н с к о й охраны. который к моменту выхода шизофрении на экран попал в н е м и л о с т ь кремлевскому руководству. по этому поводу а б д у л о в тогда заявил: «Да, консультант картины Коржаков, но ведь фильм начали снимать, когда он был другом Бориса Николаевича. Я что знал, что они расстанутся, или я должен был после этого выгнать его с картины? Я же не идиот. Человек чудно работал на картине, он смотрел весь материал и ездил для этого в Ленинград. Премьера фильма состоялась 28 июля 1997 года в Москве. Увы, но эта картина не стала открытием. Как пять лет назад, это произошло с другой картиной Сергеева и Абдулова «Гений». Шизофрения в п о л н е типичное кино на криминальную тему, к о т о р а я в избытке снималось тогда в п о с т с о в е т с к о й России. Сюжет достаточно банальный: плохие дяди спецслужб выпускают на волю из тюрьмы героя Абдулова. Чтобы тот поработал на них киллером, убил одного неугодного деятеля прямо в центре Москвы из снайперской винтовки, после чего киллера должны были убрать. Кстати, в реальной жизни едва не убрали самого Абдулова, только сделать это пытались не спецслужбы, а братва, криминальные авторитеты, которых Абдулов не на роком обидел, на кинофестивале Кинотавр в Сочи. Дело было как раз во второй половине девяностых. Про этот случай чуть позже, уже в наши дни, в 2010-м широкой общественности поведает кинопродюсер и основатель кинотавра Марк Руденштейн. Послушаем его рассказ. За столами в ресторане одновременно гуляли солнцевские, казанские, подольские и тамбовские конкретные пацаны. Неподалеку от них сидел Абдулов, как всегда в окружении многочисленной свиты. Звезда. Интересно, он уже успел навестить казино. Я с Абдуловым познакомился на благотворительном мероприятии за дворки, где собирались средства на реставрацию церкви рядом с Ленкомом. Саша выходил на сцену и представлял меня. А это Марк Руденштейн, новый русский. Я не новый русский, я старый еврей, возражал я. Собирали мы пожертвования пару лет, а потом мне сказали: Марк, ты с ума сошел? Сколько денег надо, чтобы отреставрировать одну церковь? Есть подозрение, что собранные средства уходят в совсем в другое место. Абдулов игрок, он не вылезает из казино. Никто не знает, сколько он там просаживает, но суммы говорят астрономические. Я тогда не очень поверил, но вскоре мы вместе с Сашей поехали в Лас-Вегас. Абдулов действительно постоянно торчал в казино и проигрывал очень много. Занял несколько тысяч долларов у меня, да так и забыл вернуть. К сцене подошел бритоголовый парень и шлепнул на пианино купюру. А сейчас для пацанов из Казани прозвучит песня «Атас», громко объявил солист. Братва всячески выпендривалась друг перед другом. Через десять минут уже для парней из Солнцево зазвучал Владимирский централ, потом была мурка. Я заметил, как директор Абдулова что-то прошептал ему на ухо. Едва о т г р е м е л а песня, оба направились к музыкантам. Саша взял микрофон и сказал: "А сейчас для работников Мура прозвучит песня. Наша служба и опасна, и трудна." Честно говоря, я удивился этому выпаду. Вокруг самого Абдулова постоянно крутились пальцеватые ребята. Он был им необходим, как пропуск в высокие кабинеты. Саша поддерживал в окружающих полную уверенность, что он на к о р о т к е с начальством попасть на прием к мэру Москвы нет проблем. Я сейчас позвоню его помощнику. Не д у м а ю что высокое начальство считало его таким уж близким другом, но братва в это верила, и Саша имел у нее открытый кредит. Как только раздались первые аккорды, братки в полном составе встали и, оставив на столах закуску и выпивку, вышли из ресторана. Вскоре абдуловская компания попросила счет. Вскоре у меня зазвонил телефон. Я поднял трубку куху. Выйди на улицу, тебя ждет сюрприз. Я достал портмоне, трясущимися руками вытащил несколько купюр, положил на стол и бросился к дверям. На аллее уже дрались. Я услышал крик: "Саша, берегись!" и бросился вперед. На земле в неверном свете фонарей лежал человек. Кто-то рядом произнес с р ы в а ю щ и м с я от волнения голосом: "Абдулова з а р и а Зали". На аллее стоял бледный, но живой и невредимый Абдуллов, а на земле корчился его директор. Наживое ранение. Быстро осмотрев рану в свете зажигалки, сказал Саше: "Неглубокое вроде, но кровищи". Через полчаса истекающего крови директора увезли в больницу. наряд милиции вошел в положение, шуму поднимать не стали. Все разошлись по своим номерам, и я, наконец, остался один. На следующий день я снова встретил Абдулова в ресторане. Он подсел ко мне за столик. Слушай, Марк, у меня к тебе дело. Мне срочно нужно пять тысяч долларов. Моя девушка хочет пойти в казино, а я пустой. Я налил себе стакан морса, за лпом выпил. Саша, я тебе один умный вещь скажу, только ты не о б и ж а й с я Что ты забыл рядом с этой кошмарной бабой? Баба как баба. Что ты со своей жизнью творишь? Я ведь знаю, что ты до сих пор а л ф е р о в а любишь. Помнишь, как отмечали твое сорокалетие на кинотавре, когда вы с ы р ы на белых конях выехали на арену цирка, у всего зала ком в горле стоял. Абдулов опрокинул рюмку водки и твердо поставил ее на стол. Белый конь, юбилей, Марк, это было просто шоу. И потом ночью на берегу, когда Ира сидела, положив голову тебе на плечо, и плакала, а ты гладил ее по волосам, тоже шоу было, я ведь все видел. Абдулов тряхнул головой, словно отгоняя воспоминания. Ладно, ты денег мне д о л ж и ш ь или нет? Нет, Саш, во-первых, ты до сих пор не вернул те, что занял в Вегасе, а во-вторых, у меня сейчас нет. Он встал и, не говоря ни слова, вернулся к своему столу. о б и д е л с я а мне стало горько. Действительно, среди этих людей нет ни одного человека, кто относился бы ко мне бескорыстно. Ни с кем мы так и не стали друзьями, хотя не раз сидели за одним столом, выпивали, вели разговоры за жизнь. делились своими тайнами, победами на любовном фронте, парились в бане, играли в бильярд. Они были желанными гостями на моих фестивалях, принимали их по высшему разряду, селили в лучших номерах. Мой персонал был внимателен и п р е д у п р е д и т е л ь н ы Но со звездами просто невозможно дружить. С ними не стоит сближаться, чтобы не разочароваться в своих кумирах.